Благодарности. Некоторые из тех, кто фигурирует в этой книге, были настолько добры, что прочитали ее и справили о грехе моей памяти. В особенности благодарен Якиму, Бену и милейшему мистеру Гартхаусу. Однако ими моя благодарность отнюдь не ограничивается. Очень трудно понять, что может сильнее обидеть людей — присутствие их или отсутствие на этих страницах. Как не толстая книга, она стала бы вдвое толще, если бы я уделил в ней место каждому, кто сыграл в моей молодой жизни важную роль. Я благодарен Дону Бойду, который свел меня с добрым и всегда готовым помочь Филиппом Уикхемом и созданного Эксетерским университетом Центра истории кино и популярной культуры имени Билла Дугласа. Там хранится архив Дона Бойда. в котором я смог ознакомиться с бесценными материалами по светской хронике. Я должен сказать теплейшее, нежнейшее спасибо моему агенту Энтони Гоффу, моему неутомимому и любящему помощнику Джо Крокеру и Луизе Мур из «Пингвина», однако самую глубокую благодарность испытываю я к тому, кому посвящена эта книга, к коллеге, без которого я никогда не получил бы возможность написать ее, и без дружбы которого моя жизнь была бы невообразимо беднее. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Ирина Ерисанова.